В общем, ничто нас тут не задерживало, и мы двинулись дальше. Сбивать беспокойников Иринка не решилась. А я, после свежайшего своего косяка, поучать и рвался. Хотя сам бы обязательно сбил. Чем меньше немертвых, тем больше живых. Но всех не пересшибаешь, это и так было понятно. А по выезде на проспект понял бы и тот, кто сам туп, как зомби. Просто на площади, у символа города, Трех огромных штыков из нержавейки толпился целый митинг, только молча и практически без движения. Неясно, что привлекло их сюда, то ли горящий между штыками вечный огонь, то ли просто много тут народу погибло и перекинулось. Место людное, автовокзал, рынок, студенты. Одно ясно, такую толпу и танком устанешь давить, а нам туда и вовсе соваться незачем. Иринка тут же свернула направо, подальше от толпы. Проедем по проспекту, это в мирное время вокруг быстрее было, а сейчас хоть 150 тут разгоняйся. Ни одного живого гаишника, как, впрочем, и пешехода. Только в небе в очередной раз проплыл зеленый досаковский кукурузник, или как там оно сейчас, рос 100. Летает и хорошо, это как символ надежды. Люди в природе сохранились, и даже как знак нам, если станет совсем уж плохо, можно пойти к комендантским. Пусть не очень там просторно и весело, а о свободе и собственных планах и вовсе забыть придется, но, по крайней мере, защита и кровь обеспечиваются. Вряд ли листовки на столбах целенаправленно врут. хрена коменданту тысячи невольников? Толку с них ноль, а хлопот не оберешься. Принудительной мобилизации можно не опасаться. Ценного спеца, может, изобрели бы, а нас, обычных шпаков, какой смысл? Так что пусть летает. Но в этот раз при пролете авианаблюдателя неожиданно хлюкнула рация. — Эй, на джипе, вы меня слышите? — Голос неба. — Летнап Кузнецов, тульский гарнизон. А вы кто? — Афейка его знает. Жители — нерегулярная дружины самообороны. — Ну и как успехи в самообороне? — Нормально. Наши все живы. — Как там вообще внизу? — Где как? На трех штыках черно от мертвяков. Да это и сверху видно небось. На площадях видно, а над каждым переулком летать бензина не напасешься. В переулках поменьше, на машине проехать можно. Жили много в этом районе. На виду никого, по окнам кое-где видно, но не высовываются. А это к чему? Бомбить собираетесь? Охренел бомбить? Мы людей спасаем где только можем. Но и слава богу, ближайший спасательный пункт где? В Артухе? Отсюда, уже в штабе дивизии, но ну, где он раньше был? В курсе? Между Толстого и Первомайкой? Ну да. Если кого увидим, подвезем. По мере удаления самолета связь слабела и, наконец, пропала совсем. Ну так он, наверное, уже к московскому вокзалу подлетает, а мы только на Первомайскую сворачиваем. Значит, военные пользуются карманными рациями. Вряд ли, потому что своих не хватает. Это чтобы с населением общаться. Грамотно, в общем, делают. Кстати, штаб дивизии отсюда рядом. Если они на этой волне слушают, нас, может, и не слышали, а Летнаба наверняка. Да он мог и по своему каналу доложить. Видел вооруженных людей, катаются тут по городу. Что это нам несет, хорошее или плохое? Хочется надеяться, что хорошее, но хрен его знает. Как-то не складывалось у меня с военными. От школьного военрука и до политеховского начвоенкафа. который меня со второго курса с кафедры выставил, совершенно здраво рассудив, что из анархиста офицер один хрен не получится. Так нефига и казенные средства тратить. От срочной меня прикрыла аспирантура. Ну а кандидатов в мирное время солдатами не берут, чему я и рад вполне. Конечно, сейчас мне армейский опыт мог бы и пригодиться, а мог и нет. Вот сокошник по общаге отслужил, а толку? Проторчал всю службу на КПП посреди голой казахской степи. Даже и рассказать толком нечего. Разве что об искусстве запаривать брагу в огнетушителях и гнать первач через спинку койки. Вот опыт общения в армейской среде – это да, это могло бы помочь. Я-то только со своим военпредами общался, и то недолго. В развалившейся империи военная промышленность пошла в задницу, и я был не первым и не последним переключившимся на более перспективные направления. Тем более, что и Сашка уже родилась. Из дворов донесся одиночный выстрел. Через некоторое время еще один. Ну да, как раз со стороны бывшего штаба ТДД, где теперь Центр спасения. Видимо, зачищает выходящих к ним беспокойников, освобождает дорогу для спасающихся. Но нам туда не надо, нам чуть дальше, потом вниз. Этот район не выглядел таким заброшенным. Нет, пешеходы по улицам не гуляли, ни до того все же, но и беспокойников не было видно. В окне второго этажа над еще одной копилкой оборудованная позиция. Интересно, это только продуктовых касается или тут все магазины прикрыты? Есть и в южной заброшенной части города стройинструмент. ну раз уж приехали, поглядим. За вторым поворотом ощущение порядка и спокойствия исчезло. Здесь зомби кто-то когда-то отстреливал, но постоянного поста не было, и на дважды трупах вяло шевелились трупы неупокоенные. Зрелище неисприятно. Ну так мы и не всматриваемся. А вот магазин, тут один интересный есть, он больше рыболовный, но и туристской снаряги некоторое количество имеется. Вот только как ее взять, не приманит всех окрестных беспокойников. Подогнать броненосец к двери не проблема, но у машины все двери открываются наружу. А тут нет дворика с воротами, куда их можно открыть. Да, не додумали, придется быстренько на хапок схватить и убежать. Не, не годится. Мы в магазин, а мертвяки как раз между машиной и магазином влезут. Отогнать машину, чтобы потом ей же и дорогу расчистить, это уже лучше. Но ломание дверей потребует времени, а зомбаков тут полно. Тогда вот так. Заворачиваюсь за угла дома через кусты, потом руль резко влево, пока углом бампера в оградку не упрусь. Прицеп остается в кустах, спереди прикрытой оградкой, а дверь как раз перед нами. Преграды, конечно, так себе, но это от человека. А мертвяк через них пока перелезет. В общем, дольше придумывать, чем делать. Кусты захрустели, бронепоезд глухо бункнул по чугунному литью заборчика, и вот мы у двери. Иринка с Сашкой прикрывают из окон с инструкцией стрелять только, когда мертвяки полезут через оградку или прицеп. Как-то нет желания проверять, реагируют ли беспокойники на стрельбу. Электричество в машину мы пока не сделали, придется грубой силой ломать. Благо дверь не сейфовая. После дружного отжима в три рычага наружный лист подается, а дальше нетрудно оторвать по одной короткие дорожке сварки. Даже не ожидал, что так быстро управимся. Остается еще рама двери, но не закрытый больше железом замок легко раздолбать. Входим. Первый зал, богатство всяческих приспособлений для ловли рыбы. Даже жаль, что нам они без надобности. Где мы ловить-то будем? Тут крючков больше, чем в упе рыб, разве что и холод ухватить. Так, на всякий случай. Вдруг, когда водным транспортом займемся, там может пригодиться. Фарватер размечать теперь вряд ли кто сподобится. А вот второй зал нам как раз, тут снаряга. В мирное время не особо интересная цена ее не оправдывает качество. Но доброму мародеру все впору. Тем более, что такие вещички наверняка можно будет поменять на другие, понужнее. Так что гребем все, от сувенирных компасов до огромной кемпинговой палатки. Толку от нее сейчас мало. Просто так, на открытом месте, жить в тряпошном доме не будешь. Но, как минимум, это большой кусок неплохой ткани, в которой мы и завернем всю добытую здесь мягкую рухлядь. Куртки, плащи, спальники, термобелье. Вот эта штука ценнейшая. Всякие носки, варежки. С трудом пропихиваем кое-как скрученной веревкой огромный тюг в дверь магазина, сваливаем в прицеп. Мертвяков постепенно прибывает, но на баррикады пока не идут, толпятся перед преградой все семеро. Или все семь штук, как лингвистически правильнее. Физиономия Сашки в приоткрытом окне совсем готичная, побледнела, в ружье вцепилась. Но делать нечего, придется привыкать, тем более, что ей-то уж точно ничто не грозит. После вчерашних заездов возле тюрьмы я на окна дополнительные решетки приделал. Второй заход в магазин. Теперь потяжелее предметы. Лопаты, топоры, котелки. Жалко же бросать такой во все времена полезный хабар. Это уже в машину. Прицеп нам под стройматериалы нужен. А мы до них еще не доехали. Пора здесь заканчивать. И вообще заканчивать с бессистемным собирательством. Но спокойно закончить нам не дали. Вижу странного зомби. — Наверное, мутант, — передает по связи Саша. — Далеко? — Не очень, сюда идет. — Сидите, не высовывайтесь. — Да мы-то нормально сидим. — Иринка тоже подключилась. — На что хоть похож? — На орка из на колец. То есть человек, но морда и руки длинные. — Прыгает? — Пока нет, шагает. Но как-то не по-человечески и не как обычный мертвяк. — Сколько до него? — У соседнего дома, не знаю, сколько там метров. Да, сейчас бы в самый раз его из карабина завалить, пока он не ожидает и не попытается увернуться. Пуля быстрее звука летит, не услышит. Но карабин на складе, мы же не на охоту собрались, а за вещичками, не предполагая, что придется где-то на дистанции стрелять. А из окурка с открытым прицелом на сто метров точно в лоб с первой пули, отбирая у Димы его автомат, вручаю помпу. Машка хоть и сильная, но двенадцатый калибр с рук не женское дело. как ни крути. У меня один прицельный выстрел. Потом эта тварь начнет двигаться, и вся надежда на картечь и крепкие стены, за которые надо успеть смыться. Или ну его на хрен бросаем хабар и все в машину. На первый взгляд разумнее, но тогда мы окажемся все в тесной коробочке, которая, увы, гордое название броневика имеет лишь из лести. Или я зря порануюсь по этому поводу и оптожесть не по зубам мутанту. Так, сейчас мы бежим в машину, но быстро и аккуратно, чтобы не ждать и не толкаться. Саш, Ир, двигайтесь к правому борту, освобождайте место. Потом одновременно открываете двери, и мы бежим. Все готовы? Готовы. Тогда на счет. Раз, машина чуть качнулась, девушки перескочили. Два, двери открылись. Три, толкаю ногой покалеченную дверь магазина, пропуская Машку, и тут же кидаюсь следом, забирая влево, чтобы не закрывать проход. «Он бежит сюда!» — Иринка продолжает наблюдение. «Все, мы внутри!» Двери хлопают почти одновременно. «Поехали!» «Уехать не успеем», — говорю я, втыкая заднюю и одновременно разгоняет двигатель. «Такой вот внедорожный драк с прицепом!» «Вижу мутанта!» «Действительно, как орк киношный!» «Весь какой-то склизкий, вздувшийся!» «Так что одежда на нем порвалась, кроме тельняшки!» «Она растягивается!» «Из десантников, значит!» «А пасть!» «Ухо, блин!» «Челюсти поменьше чем у той пом но устрашающе мощные. Такие руку откусят, как прессовые ножницы. Метров 10 остается, когда я, не отпуская газа, перекидываю ручку вперед и почти бросаю педаль сцепления. Монстр прыгает, но наши две дюжины японцев стучат уже на полной мощности. Машина рвется вперед, снося бортом прицепа обычных зомби, таких медлительных и почти уже не страшных. Стрелять бестолку, ускорение машины не даст даже в сторону цели навестись. Сашка честно пытается, но ее, как и всех, вжала в кресло, задирая ствол вверх и вперед. Тяжелая туша ударяется в заднее боковое окно.